Глава вторая. Когда Денис проснулся, кота уже не было. Мальчик посмотрел в окно на неприветливый пейзаж. Вместо высоких небоскребов и мелькающих внизу машин березовая роща и сарай. Утро Дениса начиналось с трех действий. Застеленная кровать, сделанная зарядка, почищенные зубы. Как только утренний обряд был окончен, Мальчик вышел на кухню, где его уже ждали горячие блины, домашняя сметана и большая чашка ягодного чая. Больше всего Денису удивил чай. В нем не было чайного пакетика, только сушеные ягоды и какие-то листья. Бабушка Галя, как и большинство людей ее возраста, вставала с рассветом. Она уже давно покормила скотину, нажарила блинов, а теперь принялась убираться на кухне, и чистить картошку. А как зовут вашего кота? спросил Денис, опуская блинчик в белоснежную сметану. Какого кота? Бабушка на секунду отвлеклась от картошки. Он приходил ко мне ночью. Тебе, должно быть, приснилось, ответила бабушка. Поди еще не привык к новому месту. Да нет же, кот точно был такой пушистый, рыжий и с недовольной мордахой уже начал волноваться Денис. «Не понимаю, о чем ты. Нет у нас котов!» Тут Денису совсем стало плохо. Несмотря на высокий интеллект, он, как и любой ребенок, боялся темноты и чудовищ, что ее населяют. Мысль о том, что он видел несуществующего кота или его призрака, заставила мальчика выронить ложку. Бабушка посмотрела на испуганного внука и улыбнулась. — Да не бойся ты так. Я пошутила. Рыжего Барсиком звать. — Ну и шуточки у вас обиженно произнес Денис, но, с другой стороны, он был рад узнать, что кот — не привидение. — Я не хочу тебя торопить, — бабушка Галя села напротив, — но, может, тебе пора сходить в школу? Сейчас последний месяц учебы, экзамены вот-вот начнутся. — В школу? — усмехнулся Денис. Вас, видимо, не предупредили, что такие заведения, как школа, не для меня. Я, если и хожу туда, то только по праздникам. Но когда она закрыта? Пришел, посмотрел на закрытые двери, значит, не судьба. Бабушка нахмурилась, пытаясь понять, шутит он или нет. Не смотрите на меня так. Кому нужна эта школа? Там только и делают, что штаны протирают, да едят на переменах. «Уж лучше книгу почитать, документальный фильм посмотреть, чем сидеть в одном здании с обезьянами». «Я, конечно, рада, что ты любишь читать и смотреть фильмы, но в школу ходить ты обязан», — на полном серьезе заявила бабушка. «Тебе по возрасту положено, даже если ты и умный, как говоришь. Без бумажки эти знания гроша ломаного не стоят. Вот взять, к примеру, твоего деда». Проработал двадцать лет на заводе. Хотели повысить, а высшего образования нет. Так и остался в цеху деталь точить. Я веду к тому, что от того, как ты окончишь школу, будет зависеть твое будущее. — Нет, — отмахнулся Денис, — это стереотип прошлого века. Сейчас знания куда важнее. За границей образование есть у всех, а работать наших зовут. Взять, к примеру, Стива Джобса. Он бросил учебу и стал миллионером. Ну и балован твой Стив, скажу проще, те, кто не ходят в школу, работают дворниками или убирают в зоопарке лепешки. Чтобы стать уважаемым человеком, нужно образование. Вот окончишь школу, сможешь пойти учиться на врача и людям поможешь, и семью обеспечишь. Дворник или врач, выбор за тобой. Я свой выбор. «Уже давно сделал. Быть врачом — это без меня. Студентов медуниверситетов заставляют ковыряться в трупах и варить их кости в огромной кастрюле. Меня только от одной мысли об этом тошнит. В общем, в школу я не ногой. Не хочешь быть врачом — будешь кем-то другим. Но в школу ты обязан пойти». «Не обязан», — хитро улыбнулся мальчишка. — У меня уже как четыре года диплом о досрочном ее окончании. Одна из привилегий — высокого интеллекта. В Гарварде тоже все удивлялись, когда я заходил в аудиторию. И тут до бабушки дошло. Внук отыгрывается за шутку с котом. Однако на слово она не поверила, и Денису пришлось доставать диплом об окончании. После плотного завтрака Денис решил спуститься в погреб, Свое новое пристанище для опытов. Первое, что смутило мальчика, это отсутствие дверей. Точнее, они лежали у входа, сорванные из петель. У женщины преклонного возраста просто не было ни сил, ни времени следить за состоянием всего двора. После смерти мужа она совсем перестала пользоваться погребом, а все заготовки на зиму теперь хранила на кухне в шкафу. Денис включил свет и неторопливо спустился под землю на несколько метров. Как и говорила бабушка Галя, помещение оказалось очень просторным. Однако из-за сорванных дверей она пребывала не в лучшем состоянии. Здесь было холодно и пахло сыростью. А на одной из стен завелась плесень. У Дениса появилось много работы, но он был к этому готов. Юному гению хотелось, чтобы новое место работы было уютным и чистым. Первым делом Денис вынес из погреба мешки с давно прогнившей картошкой разнообразные доски и проеденную молью одежду. Затем вымел мусор, помыл полы. Помещение стало выглядеть куда лучше, но конденсат на потолке не давал покоя. Мальчик поднялся наверх, как оказалось, труба вытяжки, которая должна была быть выше уровнем, прогнила и отвалилась, что привело к потере сквозняка. Быстрым решением стал моток скотча и изолента. Выглядит не очень, но зато практично. Мы же в России, тут все можно починить скотчем или молотком. Конечно, влага ушла не сразу, но благодаря вентилятору, который ускорил процесс, уже следующим утром стало сухо. Мебели здесь не было, поэтому раскладывать свои справочники и пособия пришлось на полу. Вскоре стены были увешаны чертежами его изобретения. «Вот оно», – подумал Денис, глядя на рисунок с двумя дверями. «Будущее!» Горючее топливо с каждым годом дорожает, мало того, загрязняет атмосферу. И если задуматься, по городам ездят костры на колесах. К чему такие затраты и загрязнения, когда можно будет пользоваться телепортом? Груз любой тяжести будет моментально перенесен в любую точку планеты. Я уже молчу про экономию времени. Сколько часов своей жизни люди теряют, добираясь на работу и обратно? Телепорт — это будущее. И даже если его не изобрету я, это сделает кто-то другой. Уже многие пытались воплотить эту идею в жизнь. Одни расщепляли объекты на атомы в одном устройстве, а после собирали их в другом. Однако вся проблема состоит в том, что в человеческом теле триллионы атомов, и зафиксировать каждый из них практически невозможно. Другие хотели искривить пространство. Вот только делали они это, только в теории. Я буду первым, кто добьется в этой области успехов. Ведь во время своих исследований я кое-что обнаружил. Плюс к этому я немного умнее, и технологии в 21 веке более продвинутые. Так... Посмотрим, что мне нужно для прототипа. Денис полистал тетради с набросками и формулами и переписал все необходимое на листик. Для начала нужно узнать мое точное положение относительно магнитного поля Земли. Для этого понадобится несколько компасов и навигатор телефона. Затем нужно провести расчеты с помощью мощного компьютера. И, наконец, самое главное — двери, оснащенные мощным магнитным полем. Определившись с целью покупки, Денис достал спрятанные среди носков деньги. Он считал, что ни одному вору не придет в голову тут их искать. Откуда у 14-летнего мальчика деньги? Большую их часть он получил за ученую степень в юном возрасте, а остальное заработал, делая дипломные работы для других студентов. «Хорошо учиться и не лениться очень прибыльно». Взяв приличную сумму денег, Денис направился в местный гипермаркет. Бабушка сказала, что он его ни за что не пропустит. Так и оказалось. Переделанный под магазин самолетный ангар сильно выделялся среди мелких домов поселка. От металлической нагретой на солнце конструкции несло жаром, но стоило переступить порог как по ногам пробежал прохладный ветерок. Магазин сильно отличался от привычных гипермаркетов. Тут было довольно тускло, каждому ценнику приходилось сильно присматриваться. Высокие стеллажи покрылись ржавчиной и пылью, на полу полно мелкого мусора, зато под потолком висел кукурузник. Денис был уверен, что такое место имело бы большую популярность за границей. От количества рядов и приглушенного света у Дениса кругом шла голова. Найти что-либо в этом лабиринте было практически невозможно, да и спросить было не у кого. Единственный продавец, он же грузчик и владелец магазина дядя Боря, сидел на кассе и не спешил куда-то идти. На здешних полках можно было найти что угодно, от хлеба до покрышки на новенький «Мерседес», Вот только весь товар был в очень ограниченном количестве. Компасы, магниты, микроволновые излучатели, провода и паяльник с канифолью Денис нашел с легкостью. А вот место, отмеченное ценником как персональный компьютер, в котором так нуждался юный гений, оказалось пустым. Рассматривая здешний товар и пытаясь придумать, где взять компьютер, Денис наткнулся на мощную игровую приставку. Дело в том, что приставка выполняла ту же функцию, что и любой компьютер, вычисляла числа. Стоило переустановить на ней операционную систему, как она становилась первоклассным компьютером. Перед тем, как покинуть магазин, Денис выбрал клавиатуру и монитор, необходимую мебель и несколько станков для своей новой лаборатории. А что еще важнее — Заказал входную дверь в погреб и две для устройства телепортации. Дядя Боря был сильно удивлен, когда мальчишка протянула ему пачку зеленых, но лишних вопросов задавать не стал. Несмотря на свой внешний вид, этот человек был местным скруджем Макдаком. Он хорошо разбирался в иностранной валюте и был не прочь принять ее по самому низкому курсу. Дядя Боря взял деньги и пообещал доставить все к завтрашнему вечеру. С улицы донесся похлопывающий рев двигателя и чуть позднее восхищенные крики мальчишек. Денис аккуратно выглянул наружу, где скопились местные ребята, больше походившие на малолетнюю шпану. Причиной их возгласов стал мопед желтой окраски, на который приехал местный забияка и хулиган Игнат. Это был высокий подросток со спортивным телосложением. На ухе золотая серега, на плече татуировка дракона, волосы рыжий на лице веснушки. Уже по внешнему виду Игната Денис определил, что друзьями им не быть. Не желая пересекаться с местными недорослями, а в особенности с этим рыжим подростком, Денис взял пакет с тем что было необходимо в первую очередь, и вышел из магазина. Несмотря на широкий вход в ангар, Игнат преградил Денису дорогу. Рыжий хулиган заинтересованно рассматривал незнакомое лицо, а затем заметил торчащую из пакета приставку. «Слышь ты!» — обратился Игнат к Денису, демонстративно сунув руки в карманы. «Это моя приставка!» Денис посмотрел на свой пакет И сказал первое, что пришло в голову. Не желая вступать в конфликт, он был очень вежлив. «Прости, но ты ошибся. У меня есть на нее чек. Я спешу, не мог бы ты дать мне пройти». Денис попытался обогнуть рыжего задиру, но тот снова преградил путь. «Как ты странно разговариваешь! Простите, вы бы не могли дать пройти!» кривлял его Игнат. «То, что ты торопишься, не моего порога дело. Я ехал в ангар, чтобы купить эту приставку. Шаришь? Я ее забил еще на прошлой неделе». «Что сделал?» Денис родился и вырос за границей, поэтому жаргон русского языка был ему незнаком. «Дурачка не включай! Я потратил время и бензин, чтобы приехать сюда, поэтому по-хорошему прошу, продай мне ее». «У меня сегодня хорошее настроение, не стоит его портить!» «Мне действительно жаль, но ничем не могу помочь. Она мне и самому нужна. Обратись к продавцу, уверен, он что-нибудь придумает», — ответил Денис, поглядывая на желтый мопед. «Это что, двигатель мотоблока? Это ж кто учудил такую глупость? На нем только по полю кататься? А очкарик-то нарывается!» Выкрикнул кто-то из толпы мальчишек. В ожидании драки дети начали снимать происходящее на телефоны. Чтобы не ударить в грязь лицом перед публикой, Игнат схватил Дениса за шиворот и прижал его спиной к стене ангара. — Не хочешь продавать? Тогда дари, — потребовал Игнат. — Смотрю, вещички на тебе не дешевые, не обеднеешь. Родители всегда купят тебе новую. — Глядите, глядите, сейчас прольется чья-то кровь! — Пора этому ботанику из-за границы познакомиться с кулаком Игната! — Ну же, рубани его разок! — гласили дети. Рыжий хулиган обернулся к мальчишкам. — О чем это вы? — спросил он их. — Ты еще не слышал? К бабе Гали приехал внук из-за границы. Говорят, он учился в какой-то школе для особо одаренных, — ответили мальчишки. — Так ты... Мало того, что мажор, так еще и чужестранец. Тут-то я гляжу очки на тебе странные. Не самое лучшее место для каникул ты выбрал, ботаник. Будучи образованным человеком, который перешагнул учебу в школе, Денис никогда не дрался. Он даже понятия не имел, что может угодить в такую ситуацию. Отсутствие общения с ровесниками давало о себе знать. Конечно, в Гарварде над ним подшучивали, смеялись, но бить никто не смел. «Дать сдачи, — думал Денис, глядя, как Игнат заносит кулак, — значит, еще больше его разозлить. Позвать на помощь — тоже не вариант. Его просто отчитают, а потом жди засаду за углом. Нужно выбираться из этой ситуации сухим». «Хорошо», — внезапно произнес Денис. Я продам тебе приставку. Довольный результатом, Игнат небрежно оттолкнул Дениса и полез в карман. «То-то же! Вот десять тысяч, бери и проваливай!» Красуясь перед ребятами, громко произнес Игнат. «Но она стоит двадцать!» — возразил Денис, медленно двигаясь к дверям ангара. "Стоп. Тебя что-то не устраивает? Считай, это компенсацией за потраченное на тебя время!» «Да что ты с ним возишься!» «Вмажь ему уже!» — подначивали мальчишки. Они, как и многие дети, не сильно приветливы с теми, кого плохо знают. Денис сделал вид, что потянулся за коробкой и в тот же момент сделал несколько шагов назад и вновь оказался в ангаре. Он с самого начала не планировал продавать, а уж тем более дарить приставку. Почему он должен идти на поводу у хулигана, который через лет пять будет мыть полы у него в офисе? Денис уверенно подошел к кассе и отдал приставку дяде Боре и попросил доставить ее с остальными покупками. Ясное дело, Игнат не последовал за Денисом, к чему ему лишний раз светиться перед взрослыми. Рыжему хулигану пришлось сесть на мопед и уехать с пустыми руками, чем сильно остались недовольны мальчишки. «Интеллект куда сильнее мускулатуры, особенно если уметь им пользоваться», — думал Денис по дороге домой. К следующему вечеру... Дядя Боря привез обещанную мебель и оборудование. Целый месяц Денис обустраивал новую лабораторию и мастерил свое чудо-изобретение. Он покрасил стены в белый цвет, постелил линолеум, собрал книжные стеллажи и компьютерный стол. С помощью навигатора определил свое местоположение, а с помощью трех магнитов рассчитал координаты этой точки относительно магнитного поля Земли и устранил погрешности. С приставкой пришлось повозиться. Денис впаял в ее плату устройство, которое позволяло установить операционную систему поверх той, что уже была на устройстве. Для этого пригодился переносной жесткий диск, на котором было полно полезных программ и данных его гарвардских исследований. Днем и ночью компьютер моделировал карту магнитного поля Земли и вычислял точки схождения. Денис считал, что именно в магнитном поле Земли кроется секрет искривления пространства — телепортации. Установленные у стены двери мальчик пометил красными буквами, как точку А и точку Б. Над каждой из дверей установил массивное устройство, состоящее в основном из сверхпроводников, которые он с трудом привез из-за границы, и магнитов с электронными платами, которые подключались к компьютеру. И вот потраченное время окупилось. Приставка закончила обработку данных, пришла пора запустить устройство. Денис возлагал на свой проект большие надежды, ведь все накопленные деньги ушли на обустройство лаборатории.